Черт опять согласился. Тут уж не выдержал фантаст, оскорбленный в лучших чувствах. Он и не подозревал, что может выдать такой букет сквернословия. Всплыли в памяти выражения, без которых и пивбар не пивбар, а диетическая столовка. Его поддержала Эльвирочка. «Ты, Мерин Гортоповский? Не вздумай выползти из укрытия. Останешься вообще, в чем мать родила. Как Сидору указу гонять буду. Мне не привыкать. Ей не привыкать, Чмовский, В унисон поддакнул Владимир Иванович. Извинись, тогда выходи. Ей не привыкать, Эдик. Яков потрогал уцелевший рог. Да вы кто? Мужики или нет? Возмущенно протрубил Тимовский. «Глаза мои не глядели, в Бога вашу мать!» И растаял в воздухе. «А куда это он сгинул?» Эльвирочка распахнула ресницы во всю ширь, просвечивая розовый куст ультрамариновыми глазищами. «Эх!» — Яков с досады ковырнул кубометр земли копытом. — Альдебаран поддался. — Ух! — копыта срезала пятиметровый в диаметре ствол эвкалипта. — Обрыдла мужику эта эмансипация. Эльвирачка прилипла к Ахенееву и глядела на разгонявшего тоску подругу черта. — Нехорошо получилось. И у Якова, да и у Эдика черные пояса по карате, а ты им... Кретин Камолый, Мерин Гортоповский, — попенял Эльвирочке Владимир Иванович. — Я понимаю, милая, здесь трудно быть ангелом, но будь вот человеком. — Извини, родной, постараюсь хотя бы ради тебя, и перед Яшей извинюсь. Действительно, слишком вжилась в образ амазонки. Густой бой курантов, вызванивающих. Какую-то жутковатую мелодию схлестнулся зычным ревом фанфар и прекратил буйство Якова. Черт, словно подкошенный полниц, поводя красными, как вольбиноса, глазами, затем ни с того ни с сего взвился и рванул с места в карьер. Проскакав метров сто, он немного опомнился и, суча копытом, запредал ушами, вздрагивая при каждом такте варварской музыки. — Очумел он, что ли? — поинтересовался Ахенеф у Эльвирочки, Ты будто перцу под хвост цепанули. Таня недоуменно пожала плечами. Прогревел последний аккорд, Яков, вялый, заплетающийся походкой, отработал назад. Выглядел он хуже некуда». Шерсть на загоревке вздыбилась, рыло расслюнявилось, как после хорошей головомойки. Эльвирочка сменила гнев на милость и заботливо потрогала мокрый лоб черта. — Температура вроде нормальная, — поставила она диагноз, — но колотится, словно холодильник юрюзань. За — Зазаколотишься! — Яков опробовал голосовые связки. Им с жиру бесится, здесь здесь черта лысого, а не день ангела. Надо же, как угрозить, в одно и то же время. Сплошная невезуха. Не меньше, чем на неделю шабаш закатят. Ваханали им подавай, супостаты!» Черт обреченно опустил голову. «Не будь рядом тебя, босс, я бы к своей бабушке утек. А теперь все...» Попался на жужжалку. Хана. Раз услышал дудки и медяшки, значит, считай, заякорился. Хоть лбом бейся о стену, а на сходняк явись. Безусловный рефлекс, врожденный. Все мы тут одним миром мазаны. — Яшенька, ну что для тебя стенка? — Эльвирочка решила подбодрить черта шуткой. Но, видя, что слова не действуют, раскрыла сумочку. — Ну, если нет другого выхода от этой паранойи, то могу выручить. Вот, держи. Она протянула пакетик с берушами. — Постоянно с собой таскаю. Профессиональная привычка. Иначе от одного электронного барабана после концерта как глухая тетя и кельса. А с ними терпимо. Раз в десять ослабляют шум. Яков признательно улыбнулся и поспешил запихнуть в свои уши пробки. И вовремя снова раздался призывный рев фанфар, крепко сдобренный мелодией колоколов, и мимо них промчалось со скоростью валидов несколько почти неуловимых простым глазом чертей. В дремучей экзотической роще буквально в течение минуты прорезалась, словно по Теодолиту отбитая просека. «Осторожней — Осторожней! — закричал Владимир Иванович, услышав нарастающий шум. Огромный бабаб судорожно взмахнув вершиной, трупно ударился о газон в пяти метрах от друзей. Вторая, третья... Четвертое опросики, и перед взорами Якова и Владимира Ивановича с Эльвирочкой открылась панорама на монументальное сооружение. Эльвирочкины беруши сослужили добрую службу, удержали свихнувшегося было черта на месте, не позволив пресать под чужую дудку. — И часто в богеме так трезвонят, табунятся, — полюбопытствовал Ахинаев. Да почитай каждый год, Яков рискнул раскупориться, но пробки не убирал, держал наготове. Хоть и не принято, ссоры с избы выносить, но тебе вас откроюсь. Есть поговорка, на дармовщинку и уксус сладкий, вот и на фаршировывается. А походя на бронятся, натешатся и разбежались, это в общих чертах. Раньше все без исключения собирались на Лысой горе, шабашили единым чертовым семейством, и пусть бы без рода, без племени, но, черт, присаживается, гуляя рванина, а теперь там место для избранных, как у Христа за пазухой. Яков указал на сооружение, напоминающее огромный прозрачный муравейник. Выделили другую площадь. На виду в богеме перенесли бесовый и ритуал соответственно изменили. Как начнут кота за хвост тянуть, права качать, доделить пальму первенства? Не бог весть, с какой, но приз так блевать тянет. И это изо дня в день, пока официально закрытие шабаша указаний не поступит. И не вздумай раньше свалить, в рясах хомутают, пришьют, антишабашизму. Эдик, как нутром чувствовал, умотал на баран. Дела. Ахинев покачал головой и решил показать свою осведомленность. А я-то думал, что шабаш праздник. Правильно, босс, думал. Официально так оно и пишется. Жратвы от пуза хоть заройся, дым коромыслом. А на деле... Половоди бумаг до да камни, сразу не сообразись, чей огород пуляют. Потом с задним умом-то доезжаешь, когда начинают кого-то вкорежить. Ненародные гуляния, а муть фиолетовая, скулы от зевоты сварит. Но это, сам понимаешь, строго между нами. По сути, наш шабаш дань веку. Жалкая порода на земные съезды и конгрессы. Но намечаются перемены к лучшему. Одним словом, ну их в болото, пусть без нас Ваньку валяют, причем в преисподнш коль приспичит.